Глава восьмая. Так и не дождавшись звонка от Никиты, Саша сама поехала к нему на дачу прямо с утра, благо была суббота, день выходной, и все гадала, что случилось. Может, он заболел? Упаси бог, попал под машину? Или лежит сейчас в больнице, весь переломанный, возможно, даже покалеченный? От этих мыслей она словно застывала, и ей казалось, что время тоже остановилось. Автобус едет слишком уж медленно, а то и вовсе стоит. По тропинке к дому Любецких Саша не шла, а бежала. Сердце бешено стучало в груди, этот гул отдавался в ушах, так что серебристый женский смех она услышала только рванув на себя калитку. Остановилась, перевела дыхание, и женщина смеялась так счастливо, так открыто, словно колокольчик заливался, что Саша стала не по себе. Нет, Это не Мария Михайловна, смех молодой. Даже не видя еще этой женщины, Саша подумала, что обладательница такого вот серебристого смеха настоящая красавица. И не ошиблась. На веранде сидел абсолютно здоровый, счастливый Никита, а рядом с ним ослепительная блондинка. Было жарко, не сказать душно, и на блондинке был вызывающий открытый топ, ее загорелая высокая грудь и длинная... тоже золотистая от загара шея открывались во всей красе. Рядом с такими женщинами Саша всегда терялась. Она тоже была красивой, но тут сразу чувствовалась разница в классе. Есть красота повседневная, а есть холеная, парадная. Для обложек, глянцевых журналов и звездных пати». Саша сама пописывала для таких журналов и знала цену таким вот снисходительно-величественным манером, открытому смеху, умелой, почти невидимой работе пластического хирурга. Перед ней, без сомнения, была очень дорогая и по-настоящему красивая женщина. Саша даже затруднилась назвать ее возраст. Около тридцати, а возможно, что хорошо и за. «Здравствуйте!» – еле выдавила из себя Саша. «А, это ты? Привет!» – небрежно сказал Никита. «Кстати, познакомься, это Вика, наша соседка». «Новинская», – сказала красавица, окинув Сашу оценивающим взглядом. «На тебе миленький сарафанчик, в моде опять принты». «Никита, ты почему не отвечал на мои звонки? Я волновалась». «Извини, я не слышал, как ты звонила. Мы с Викой гоняли по шоссе на ее кабриолете». Восторженно сказал Никита. «Представляешь, у нее кабриолет! На нас все так смотрели!» «Я два месяца прожила за границей», небрежно сообщила Вика. «Пока не началась жара. Да и в Москву надо было наведаться по делам». «У Вики сеть салонов красоты!» Зачарованно посмотрел на нее Никита. «Новинская, новинская!» начала припоминать Саша. «Это дорогие салоны для состоятельных людей. Тетя тоже туда ходит». «И тут я вспомнила о даче», – продолжала меж Вика, – «приезжаю, а у меня новые соседи. Знала бы я об этом раньше, уж, конечно, не стала бы так долго томиться на пляже в Ницце. Там невыносимо скучно». И она тягуче посмотрела на Никиту. Саша стала не по себе. Эта женщина так смотрела на ее парня, почти что мужа. Зазывно. «Да как она смеет!» Вы, нам скоро придется отсюда съезжать», — сказала появившаяся на веранде Мария Михайловна. «Здравствуй, Саша». Ей показалось, что голос у Любецкой как-то непривычно сух. Обычно Мария Михайловна разговаривала с Сашей ласково, не сказать умильно. «Да, я в курсе ваших проблем», — кивнула Новинская. «Я слышала, твоя тетя выходит замуж?» — в упор посмотрела на Сашу Мария Михайловна. «Это правда», — Вчера я познакомилась с ее женихом. Представляете, он решил взять ее фамилию. Решил стать Бестужевым, а не остаться Переплюевым. Надо же было что-то сказать. «Постой, так ты племянница Лики Бестужевой?» Удивленно спросила Вика. «Родная племянница?» «Да». «А что тут такого?» Вызывающе спросила Саша. «Я прекрасно знаю Лику». хотя у меня еще нет приглашения на ее свадьбу. Говорят, там будет весь столичный бомонд. Я слышала, что свадьба будет на Мальдивах. Лика арендует частный самолет, чтобы отвезти туда своих гостей. Ты, разумеется, тоже полетишь? Я пока не знаю. Не полетишь на теткину свадьбу?» Удивилась Вика. «В августе на Мальдивах, конечно, не сезон, могут полить дожди, но зато романтично». Саша слушала ее рассеянно. и все время пыталась поймать взгляд Никиты. Что происходит? Мария Михайловна поставила на стол блюдо с малиной и смородиной. Вот, ягод нарвала. Не пропадать же добру? Вика потянулась к малине. Какая вкуснота? Богачка оест малину. С неприязнью подумала Саша. И уходить не собирается. Она хотела остаться с Никитой наедине, но тот ее словно избегал. Они с Викой болтали о моде, о ночном клубе, куда собирались пойти. «Клуб?» – заволновалась Саша. «Какой еще клуб? А как же я?» Она вдруг почувствовала себя лишней. Эти двое нигде не работали, у них была бездна свободного времени и куча Викиных денег. А на дворе пылало обжигающее лето. Кто знает, что взбредет им в голову. Уж во всяком случае, они не собираются в такую жару торчать целыми днями в Москве. «Мы тебя захватим!» – сказала Вика. «Мы тоже в Москву! Я хотела показать Никите самый модный столичный ресторан!» Сашу они с собой не приглашали. Она хотела была навязаться, но потом вспомнила, сколько стоит еда в таких вот ресторанах. Саша и так уже потратилась. Накупила Никите модной одежды на всю свою зарплату. Хотела побаловать. Хотела, чтобы ее парень был самым красивым. А теперь получается, что она старалась для новинской». Саша была в отчаянии, за весь день ей так и не удалось остаться с Никитой наедине, да еще Мария Михайловна донимала язвительными расспросами о теткиной свадьбе. «Какая у нее отвратительная бородавка возле носа!» – невольно думала Саша. «Почему я раньше этого не замечала? И сама Любецкая вся какая-то фальшивая. В Москву они ехали втроем, причем Саша пристроилась сзади, на узеньком сиденье кабриолета, годном разве что для чемодана». На нее никто не обращал внимания. Она опять почувствовала себя лишней. Ее высадили у метро. Поскольку было еще рано, Саша поехала не домой, а к тетке. Лидия Павловна была дома одна. Сказала, «Как хорошо, что ты зашла. Тебе надо срочно сделать загранпаспорт». «Зачем? Я вчера забыла сказать. Свадьба будет за границей. Ты еще ни разу там не была и прямиком на Мальдивы. Не всем так везет». «Значит, вся Москва уже знает о твоей свадьбе на Мальдивах, а я узнаю последней», – горько сказала Саша. «А кого ты видела?» – с любопытством спросила тетка. «Вику Новинскую, эту бессовестную дрянь». «Где это вы пересеклись?» – с удивлением спросила Лидия Павловна. «И почему сразу дрянь? Она нормальная баба, сама всего добилась, правда, бывшего мужа при разводе раздела до нитки». «Ну, так это норма жизни. Он ею тоже попользовался. Зато теперь свободная, богатая, при своем деле, очень, кстати, доходным И уводит чужих женихов», — мрачно сказала Саша. «Постой, у нее ведь дача на Новой Риге. Неужели?» — ахнула тетка. И вдруг рассмеялась. «Так она и любецкие соседи! Вот повезло тебе!» «Да, Вика специализируется на красивых мальчиках, ведь ее бывший муж был уродливым стариком. Она теперь объедается клубникой со сливками, после того, как пять лет давилась сморщенными сливами. Я имею в виду гениталии ее мужа. Ну, не красней. Ведь у вас никита, как я понимаю, все уже было?» «Я ее ненавижу!» Саша была в ней себя от возмущения. «Господи, да за что?» «Как это за что?» «И как ты можешь говорить об этом спокойно, о том, что она положила глаз на моего Никиту?» «Он не твой», — спокойно сказала тетка, — «и никогда не был твоим. Что до осуждения, то я-то чем лучше Вики. Я тоже подцепила молоденького и собираюсь полакомиться клубникой». «А, значит, для вас это нормально?» «Абсолютно!» — невозмутимо улыбнулась тетка. «Если деньги есть...» «Так почему надо отказывать себе в удовольствии? Молодой муж – это то, что нужно. А ты еще можешь побороться за Никиту. Хотя заранее известно, чем все кончится. Ты проиграешь. Новинская известная обольстительница. Светская львица. Там шик, там деньги. А у тебя что? Возьмет да и укатит с Никитой за границу. А у тебя даже паспорта нет. Кстати, не забудь, сделай». «Я все равно не верю, что он меня бросит», – тетка хмыкнула и сказала. «Все-таки выпей коньячку. Помогает». Пить коньяк Саша не стала. и о загранпаспорте забыла напрочь. До самого августа она пыталась поговорить с Никитой, а он словно приклеился к Вике Новинской. Они, похоже, прекрасно проводили время, шатались по ночным клубам, причем по таким, где был жесткий фейс-контроль». зажигали на модных вечеринках, гоняли по трассе в Викином кабриолете и даже забрели на скачки. Как-то, получив очередной номер гламурного журнала со своей крохотной заметкой, Саша наткнулась на фотографию в «Светской хронике». Вика с Никитой стояли в обнимку возле стенда с эмблемой модного бутика, оба улыбались и держали в руках бокалы с шампанским. Надо сказать, они были потрясающе красивой парой. Светская львица Вика Новинская и ее новый бойфренд», – прочитала Саша под фотографией. И далее краткое описание Викиных с Никитой подвигов, в том числе и про ипподром. Схватив маникюрные ножницы, Саша стала отчаянно кромсать журнал, целясь в улыбающееся Викино лицо. А потом разрыдалась, вспомнив тёткины слова. «Известно, чем все закончится. Ты проиграешь». Поговорить Саше пока удалось только с Марией Михайловной. В следующие выходные, на даче. Любецкая не торопилась съезжать, хотя лето скоро заканчивалось, словно чего-то ждала. Увидев Сашу, сказала неприветливо. «Их нет. Уплыли на яхте». «Откуда здесь яхты?» – удивилась она. «Для тех, у кого есть деньги, все есть. И яхты тоже», – презрительно сказала Мария Михайловна. «Они поехали на Истринское водохранилище». «Почему ваш сын так себя ведет?» не удержалась Саша. «Как так? Вы ведь прекрасно знаете, в каких мы с ним отношениях. Я его невеста. Если бы вы подали заявление в ЗАГС, я бы об этом знала. Но ведь раньше вы были не против, чтобы он на мне женился. Да, пока у тебя были перспективы на теткино наследство. Бестужева ведь очень богатая женщина. Вон, свадьбу на Мальдивах собирается справлять. Это ж какие деньги! Впрочем, они у тебя и сейчас есть, эти перспективы». вкратче сказала Мария Михайловна. «Я вас не понимаю. Она ведь еще не замужем. Всякое бывает. Я-то получила наследство. А тебе даже судиться ни с кем не надо будет. Пока они не поженились, разумеется». «Мы с тобой оказались в похожем положении», зашептала Любецкая. «У тебя богатая тетка. У меня была богатая тетка. Главное, чтобы детей не было». Саша стала не по себе от ее ядовитого шепота, «Вот ведь гадина какая!» «Ты, я вижу, еще не созрела!» Презрительно сказала Любецкая, увидев выражение Сашиного лица. «Не обязательно ведь своими руками! Можно кого-нибудь нанять! Или поручить это кому-нибудь! Главное, чтобы было твое согласие!» «Какое еще согласие? Ах, ты не понимаешь!» «Никита правильно сделал, что тебя бросил!» Холодно улыбнулась Любецкая. «Жениться в 23 года — это безумие! Пусть еще погуляют!» «Но ведь Вика никогда не выйдет за него замуж!» «Ты почем знаешь? Вон, тетка твоя, выходит!» «Да даже если и не выйдет! Хоть пожить!» «И вы так спокойно продаете своего сына?» Саша была потрясена. «Я его насильно ни с кем не свожу!» Любецкая окатила ее ледяным взглядом. «Раньше ему нравилась ты. Теперь она. Мой сын бросил тебя ради женщины, которой ты и в подметки не годишься!» «Он меня не бросил!» Ты хочешь, чтобы он сам тебе это сказал? Да. Хорошо. Они встретились в кафе. Так захотел Никита. И опять заказал мороженое. Саша машинально его глотала, и у нее внутри все леденело. И от мороженого, и от Никитиных слов. Пока она не превратилась в ледяную статую. Ее сердце тоже стало куском льда, а под конец их объяснение разбилось вдребезги, Осколки льда... Застыли в ее глазах. Теперь все вокруг было какое-то кривое, да еще и с острыми гранями. Мир холодных, расчетливых, бездушных людей, в котором Саша была чужая. «Я ведь тебе ничего не обещал!» Никита ковырнул ложечкой фисташковое мороженое. Зеленое и противное на вкус, как подумала Саша. И с отчаянием сказала. «Но ты мой первый мужчина!» «Я разве принуждал тебя к этому?» «Ты сама предложила, а я взял». «Ты что, меня больше не любишь?» – дрожа спросила она. «Какая любовь, малыш! О чем ты? Я тебе этого не говорил! Это был просто секс!» «Какие у него пустые глаза!» – внезапно подумала Саша. «Красивые, но пустые. Он же ничего не чувствует. Кай из сказки «Снежная королева», «Ледяные люди из ледяного мира», «Он и его мать», «И Вика Новинская». «В самом деле, какая любовь? О чем это я?» «А Вику ты любишь?» – горько спросила она. «Конечно. Пришло настоящее чувство, да?» «Я живу той жизнью, которая мне нравится. Меня устраивает женщина, которая рядом, квартира, в которой мы с ней трахаемся, машина, на которой мы ездим, наши отношения в целом. Если это не любовь, то чувство глубокого удовлетворения. Я добился, чего хотел. Но ведь ты ее вещь! Откуда этот пафос?» Поморщился Никита. Книжек начиталась. Мне никогда в тебе это не нравилось твоя наивность и неумение жить. Иметь такую тетку и ни разу этим не воспользоваться. Даже денег у нее ни разу не попросила. А ведь она миллионерша, не обеднеет, небось, если поможет единственной племяннице. Мы разные люди, Саша, и мне рядом с тобой некомфортно. А с Викой комфортно. Я думал, что ты изменишься. Впрочем, ты еще можешь что-то сделать. Что именно? «Бывает, что люди внезапно умирают. Получили же мы с мамой наследство». А теперь я слышу Марию Михайловну. «Зачем тебе деньги моей тетки, если у тебя есть Вика? Обстоятельства могут измениться. Новинская позабавится с тобой и выкинет, как надоевшую игрушку». «Бесполезно с тобой говорить», — он тяжело вздохнул. «Ты живешь в мире, которого не существует. Оставайся со своими идеалами, а я останусь с Викой». Вечером Саша рыдала в теткиной квартире. «Лика, я тебя умоляю! Помоги мне найти киллера! Я хочу ее убить!» «Сашка!» Тетка встряхнула ее, как тряпичную куклу. «Ты хоть представляешь, о чем меня просишь?» «Я хочу, чтобы Вика Новинская умерла!» выкрикнула она. «Ты думаешь, что Никита к тебе после этого вернется? Дурочка! Он найдет другую Вику! Ты не его вариант!» Да, из мальчишки со временем получится редкостная сволочь. И как это я проморгала? Мой первый муж, тоже красавец писанный, хотя бы проявил благородство. Ушел по-английски и не прихватил с собой то, что ему не принадлежало. И он не был ни корыстным, ни циничным, просто к темным. То ли время было такое, то ли я в лёжке что-то не разглядела. А Никита — это нечто. Вот кто дрянь! «А вовсе не Вика, но его смерти ты не хочешь. Так пусть они живут, я тебя уверяю. Жизнь все расставит по местам. Она гораздо мудрее и тебя, и меня, и уж, конечно, твоего Никиты». «Я все равно буду искать киллера», — рыдала Саша. «Не смей, слышишь? Не лезь туда, в чем ты ровным счетом ничего не смыслишь. Хватит того, что я по уши заморалась. «Думаешь, большие деньги так просто достаются? Я, пожалуй, попрошу Алика, чтобы он с тобой поговорил. Он тебя лучше поймет». С Аликом она разговаривать не хотела, но телефон все звонил и звонил. Саше пришлось ответить. «Скажу, что не нуждаюсь в утешении», – подумала она, взяв в руки мобильник. «Саша...» Голос у него был странный. «Мертвый, что ли?» Она сразу испугалась. «Что случилось?» «Приезжай. В лику стреляли». «Господи, где она?» «В больнице». «Она ранена?» «Слава богу, нет. Осколки стекла попали в лицо и в голову. Но это не страшно. Врач сказал, останется шрам. Понадобится вмешательство пластического хирурга». «Что я такое говорю? Саша, что я говорю?» «Я сейчас приеду. В какой она больнице?» Лидия Павловна лежала в отдельной палате. У дверей стояла охрана. «Пропустите!» велела Бестужева, и когда Саша вошла, поморщилась то ли от боли, то ли от досады. «Видишь, какие предосторожности!» «Как? Как это было?» – с трудом выговорила потрясённая Саша. Тётка выглядела лучше, чем Саша ожидала. Голова забинтована, на лице пластырь со следами крови, да ещё огромный синяк на правом колене, но никаких серьёзных повреждений. «Я вышла из офиса. Моя машина стояла в пяти метрах у подъезда». Пока я к ней шла, сломался каблук. Я споткнулась, упала и в этот момент на меня посыпало стекло. Пуля попала в машину. И из предосторожности я стала слежать. А убийца почему-то не предпринял вторую попытку. Возможно, испугался. Вокруг были люди. Милиция сказала, он сидел в кустах. И вообще, работал дилетант. «Юра, мой человек, вы...» «Нет, я не могу...» Лидия Павловна стиснула зубы. «Алик, я все-таки это скажу!» «Лида, успокойся, не надо!» «Саша, посмотри мне в глаза!» Она вздрогнула. Тетка смотрела на нее с таким отчаянием, и... Еще что-то было в этом взгляде. Что-то такое, от чего Саша опять почувствовала в груди лед. «Ты к этому имеешь отношение?» «Отвечай!» Она не могла. Лед сковал ее язык. Окружающий мир резал ее своими острыми гранями. Теткины слова больно впивались в сердце. Саша физически чувствовала, как его режут и как все ее нутро заполняется кровью. И словно окаменела. «Лида, прекрати!» Алик кинулся к тумбочке, где стоял графин с водой и лихорадочно схватил стакан. Саша слышала, как льется вода, потом стекло застучало об ее стиснутые зубы. Саша все никак не могла их разжать. Ей казалось, что она опять глотает лед, который внутри будет ломаться на мелкие кусочки и вновь ее резать. А там, внутри, и так полно крови. «Разве ты не видишь, что она ни в чем не виновата?» Сказал Алик, обращаясь к своей невесте. «Только не Сашка. Как ты могла на нее подумать?» Лидия Павловна облегченно откинулась на подушки и прикрыла глаза. «Да, я вижу». «Слава богу! Она здесь ни при чем! Это было бы худшее из всего, что могло случиться!» «Тебе надо поспать», — вздохнул Алик, — «и подумать о том, что теперь делать с нашей свадьбе». «А что такое?» — Лидия Павловна открыла глаза. «Я в порядке!» «Шрамы на голове стилист искусно спрячет под волосами. С тем, что на лице посложнее. Придется нанять хорошего фотографа». Или тебя смутит, если твоя престарелая невеста будет давать брачные обеты еще и со шрамом на щеке? Меня не смутит, даже если ты будешь лысой и на костылях. Видишь, как ему нужны мои деньги?» С усмешкой спросила бестужево у Саши. «Но что нам делать с убийцей, который на тебя охотится?» Алик проигнорировал ее слова. «Меня именно это волнует». «Им займется Юра. У меня, увы, много врагов». «В бытность свою маклером, а потом владелицей риэлторской фирмы, я много кого кидала. Это сейчас я добросовестный застройщик, и то конкуренты не дремлют. Если посчитать всех, кто мог меня заказать, на двух руках пальцев не хватит. И на обеих ногах тоже. Остается надежда, что работал действительно дилетант, и он испугается. Особенно, когда за него возьмется вся московская милиция». «Честное слово, Сашка, я рада, что ты ни при чем. Тебе-то моя смерть выгодна в первую очередь. Не думаю, что Любецкая до тебя это не донесла». Она хотела, но... «Значит, была попытка?» Тетка с женихом переглянулись. «Этот вариант тоже не надо сбрасывать со счетов. Саша, ты загранпаспорта сделала?» «Нет еще. «Как так? Ты же не успеешь?» До свадьбы ли мне сейчас?» Горько спросила она, даже до твоей. «Все еще убиваешься по своему Никите? Единственное, что я могу для тебя сделать, это оставить Вику Новинскую без приглашения на свою свадьбу. Но у нее ведь есть суперприз. Думаю, она не сильно станет переживать из-за такой мелочи. А вот тебя я хотела бы видеть. Я постараюсь». На Мальдивы она не полетела. И загранпаспорт так и не сделала. После того, как ее бросил Никита и в тетку стреляли, Саша словно оцепенела. Ее ничто больше не трогало, ей ничего не хотелось. Она стала равнодушна и к еде, и к одежде. Карьера тоже ее больше не интересовала. На фирме это заметили. Аркадий Андреевич ласково спросил. «Саша, что с тобой? Ты не заболела?» «Со мной все в порядке», – как робот ответила она. Даже Стелла ее пожалела и пригласила после работы пойти в бар. «Смотреть на тебя тошно, Адуева. Пойдем развеешься хоть, а то все наши клиенты разбегутся, глядя на твое кислое лицо». В баре Стелла спросила. «Ты что пить-то будешь?» «Водку», — выпалила Саша. Ей больше не хотелось мартини, не хотелось приторно-сладких коктейлей. Никаких не хотелось. Надо было выпить то, что растопило бы застывший на сердце лед. Что-то крепкое». обжигающее». «Чего ж так сразу водку?» — хмыкнула Стала. «Если хочешь надраться, закажи текилу». Так Саша открыла для себя текилу и возблагодарила своего заклятого врага, Стеллу. Та ее выслушала и даже попыталась утешить. В тот вечер Саша впервые напилась. Ей стало легче, но ненадолго. Боль вернулась утром вместе с похмельем. А Дуева начала бухать, — сказали на фирме. Саша отнеслась к этому равнодушно. Приходил Алик, звал в гости. Саша не шла, потому что не хотела видеть их счастливые лица, его и тетки. У этих двоих был медовый месяц, а у нее траур. И, похоже, вечный. Прошло несколько месяцев. Как-то на улице ее окликнули. Рядом остановилась новенькая машина. Саша безразлично посмотрела на сидящую за рулем молодую женщину в ярко-синей дубленке. Слишком уж много стразов и цвет вызывающий. Безвкусица, в общем. Деньги есть, а как их потратить, бухгалтерша не знает. Саша почему-то сразу окрестила женщину бухгалтершей. «Сашка, Адуева, ты что ли?» Та смотрела на Сашу с огромным удивлением. «Где бы ни встретиться?» «Лена?» Она с трудом узнала Поспелову, свою грачевскую подружку. Та, не торопясь, вылезала из своей сверкающей иномарки. Ты давно в Москве? Да уж два года. Институт окончила, да и подалась сюда. Деньги-то все здесь. Два года в Москве и ни разу мне не позвонила? Извини, некогда было. Не, сейчас некогда, так что... Слушай, давай встретимся в субботу. Вечером я буду свободна. И я тебе все расскажу. Торопливо заговорила поспелова. Кстати, как ты-то? Со мной все в порядке. Заучено ответила Саша. Да? А выглядишь неважно. Ладно, разберемся. Записывай мой мобильник. Эта встреча с бывшей лучшей подругой оставила в Сашиной душе неприятный осадок. Ленка взахлёб рассказывала о своих успехах, о том, как классно она устроилась. «Представляешь, с шефом повезло, а денег пухнет благодаря своим связям, и то бухает, то по заграницам мотается, а я на фирме хозяйка. У меня ж экономическое образование, сейчас английский подтягиваю. Хорошо бы еще испанский выучить, а еще лучше китайский. Я к языкам-то способная». Я тоже хожу на курс английского. Вставила наконец свои пять копеек и Саша. Да? Молодец. Слушай, тогда может к нам? Сколько ты зарабатываешь? Когда, как? Бывает, что тысячу, а случается, что и побольше. Уе, разумеется. Ну, это мало. Я тебе больше буду платить. Мне свои люди нужны. Не век же я буду на чужого дядю горбатиться. А ты честная. Я тебе еще по школе помню. Ни сплетница, ни наушница. Доверять кому-то надо, а? Откуда такая предприимчивость? С удивлением думала Саша. «Ведь мы ровесницы. Не познакомься я с Никитой. И я сейчас была бы такой же. Готовилась к директорству, подбирала персонал своих людей. А теперь мне это безразлично». «А чего с тобой случилось-то?» Спохватилась, наконец, Ленка. «Парень бросил», призналась Саша. Захотелось вдруг излить подруге душу. «Залетела, что ли?» «Нет, обошлось, он предохранялся. Молодец какой!» «Он не молодец, а подлец!» «Они все такие!» Твой-то хорошо хоть с пузом не оставил. Кончай ныть. Завтра другого найдешь. Фигурка вон, на загляденье. Это я, квашня. Но я другим беру, мозгами. Будут деньги, будут и мужики. Смотри, через столик симпатичный парень сидит. Глаз от тебя не отрывает. Давай, действуй!» Подмигнула Ленка. «Мне никто не нужен. Я решила на всю жизнь остаться одна, потому что настоящая любовь бывает только раз в жизни». Ленка посмотрела на нее с изумлением и вдруг рассмеялась. «Ну, Адуева! Ну, насмешила Из-за одного козла монашкой решила стать! Да пойдем вон на стриптиз, на мужской, разумеется! Закажем мальчиков, оторвемся, и ты мигом забудешь! Как там его?» «Никиту! Вот его! И с работой разберемся! В Москве живем, Сашка! К черту романтику! К черту грачи! И избавься ты от своей провинциальности!» Поспеловский цинизм Сашу поражал, ведь была когда-то хорошая девчонка. За два года Москва испортила. Из вежливости Саша обещала звонить и подумать над Ленкиным предложением, но делать этого не собиралась – ни звонить, ни подумать. Ее меланхолия не проходила. В конце концов, Саша поняла, что не может больше ходить на работу. Перед Новым годом она подала заявление об увольнении. Те, кто ставил на Адуеву, проспорили. Победила Стелла. Причем, совершенно не интригуя. Тетка с Аликом приехали шестого. Новый год они встречали где-то в Европе, и Саша этому несказанно обрадовалась. А то пришлось бы тащиться к ним и рассказывать о своем увольнении. «Хороша! Нечего сказать!» Тетка покачала головой, глядя на Сашино помятое лицо. И брезгливо скинула со старенького кресла Грязные сашены вещи на соседний стул, чтобы сесть. Ба, ты кила! Созрела-таки! Ну и как? Помогает? Лика, перестань! мягко попросил Алик не видишь, ей плохо. А с чего это ей плохо? разозлилась тетка. Причем настолько плохо, что с работы уволилась. Мне звонил Аркадий, спрашивал, что случилось. Я вкратце поведала ему о твоей личной драме, Александра. Он сказал, что ты в любой момент можешь вернуться. Но ты туда не вернешься. Ритм скоро ляжет. У Аркадия огромные долги. Они скоро все без работы останутся. Так что ты вовремя ушла. Тебя никто ни в чем не заподозрит. «А в чем меня должны заподозрить?» Вяло спросила Саша. «В воровстве!» Она ахнула. «Меня? В воровстве? Да я копейки чужой не взяла и не возьму. Да куда тебе?» «Даже если бы и захотела. Я ни за что и никогда не буду этого делать, потому что это безнравственно. Смотри-ка, очнулась. Может, объяснишь, наконец, что с тобой происходит?» «Ты прекрасно знаешь, меня Никита бросил». «Да, тебе повезло. Он тебя бросил. Что ты так смотришь? Представь, что было бы, если он на тебе действительно женился». Ты вкалывала бы с утра до ночи, а он валялся на диване и ныл, что весь мир к нему несправедлив. Или шатался по бабам, пока ты на работе, а тебе врал. Жили бы вы на твою зарплату, муж бы тебе плел про свой бизнес, про трудные времена, а не то нахватал кредитов под этот несуществующий бизнес, а ты бы всю жизнь потом расплачивалась». А Никита просто тебя бросил. Это фантастическое везение. Со временем ты это поймешь». «Лика, напрасно ты так!» Укоризненно посмотрел на жену Алик. «Она ведь его до сих пор любит». «Никакой любви нет!» Отрезала Лидия Павловна. «Есть привычка и расчет. Кто рассчитывает, тот и получает крепкую семью. Что еще с тобой случилось, дорогая племянница?» «У меня была подруга. Теперь нет». Уныло сказала Саша. «Долг, что ли, не возвращает? При чем тут деньги?» «Ну, милая, об этот камень ни одна дружба разбилась. Деньги — это причина для зависти, а зависть — причина для подлости, наговора сплетни, а то и криминал. Бывшие друзья на многое способны». «Мы случайно встретились на улице, она на два года как в Москве, а мне ни разу не позвонила». С обидой сказала Саша. «Если бы не эта случайная встреча, мы бы так и не пошли с ней поужинать в ресторан». «Так она пригласила тебя в ресторан?» Внимательно посмотрела на Сашу тетка. «Надеюсь, не за твой счет?» «У нее своих денег полно», презрительно сказала Саша. «Хорошо устроилась. Бухгалтером в какой-то крупной фирме с иностранцами сотрудничают. Шеф постоянно в отъезде, так Ленка там всем заправляет, представляешь? И меня к себе звала. Мне говорит, нужны свои люди». «Она предложила тебе работу? Так чем ты недовольна?» «Ах, нечего выпендриваться! Ах, у меня сегодня нет времени! Давай встретимся, когда я буду свободна! Разве это дружба?» «А что, по-твоему, дружба?» Тихо спросила Лидия Павловна. «Рыдать друг у друга на плече? Часами висеть на телефоне? По магазинам вместе шататься? А как дойдет до дела? Извини, у меня лишние ни копейки, или потерпи, может, и обойдется. Знаю я таких друзей!» Ты, кажется, книжек много читала. Другу в беде познается. Это где только не написано. Должна бы уже понимать. Взрослая девочка. Друзья, это плечи, которые могут тебя подпереть, когда ты пошатнешься. Которые сомкнутся стеной, если перед тобой вдруг возникнет угроза. и которые хотят постоянно чувствовать рядом и твое надежное плечо. И это не расчет, не поиск выгоды, а совместное движение вперед, плечом к плечу. Подруга заметила, что тебе плохо, пригласила в ресторан, предложила денежную работу. Вот это я понимаю, подруга. Мне бы такую. До тебя подпирают такие надежные плечи, что тебе бы жить да радоваться, а ты куксишься. «Кто это меня подпирает?» – проворчала Саша. «А ты вокруг посмотри. Никого не видишь? Я у тебя денег никогда не просила. Я прекрасно видела, что ты в них не нуждаешься и не хотела, чтобы ты содержала Никиту. Тебе бы я купила все, что угодно, а он бы пошел бы на Лика!» Опять вмешался Алик. «Что ты ее строишь, как девочку?» «Вот, еще один друг!» – кивнула на него Бестужева. «Постоянно спрашивает, как там Саша? А что с Сашей?» «Названивая тебе чуть ли не каждый день! Я уже ревновать начинаю!» Алекс смущенно улыбнулся. «Смотри у меня!» — погрозила ему пальцем Лидия Павловна. «Так что, дорогая моя, люди не так уж и плохи! А посмотри-ка на себя! Ты почему к матери на праздники не поехала?» «У меня нет настроения!» «Ах, у тебя нет настроения! И желания звонить домой тоже нет!» А ты знаешь, что Анна приехать собирается? «Мама, сюда?» Испугалась Саша. «Звонит мне, плачется в трубку. Что с Сашей? А что я ей скажу? Саша дурю мается? Убивается по химере под названием «Любовь»? Да была ли она у тебя? К первому мужику не любовь, а знаешь что? Течка». «Лика, переплюев, заткнись. Я хочу раз и навсегда вправить ей мозги. Я с этим сюда и пришла». «Ты чем теперь собираешься заняться-то, дорогая моя? Каким делом? Без дела я тебе сидеть не дам. Работа ото всего лечит!» «Я роман собираюсь написать», — промямлила Саша. Ей было стыдно. Она и в самом деле избегала звонить матери. И не поехала в Грачи, хотя обещала. «Роман? А что, попробуй. Настрадалась ты достаточно и постельный опыт приобрела». Не забудь про секс написать. Какой-то прок должен быть от твоего Никиты. Небось, новинская не просто так на него запала. Как он в постели-то? А, впрочем, с кем тебе сравнивать? Ну, все равно напиши. Я куда-нибудь это пристрою. Глядишь, в писательнице выйдешь. Если у тебя есть талант, я тебе с радостью помогу. «Да, Саша, ты обязательно должна об этом написать», – закивал Алек. «Не держи это в себе. Вот увидишь». Все пройдет, как только ты изольешь свою душу на бумагу. Все более дашь словам, и они тебя вылечат. Вот еще один писатель, усмехнулась Бестужева. Ты бы, душа моя, с таким вдохновением финансовые отчеты писал. Впрочем, я знала, за кого замуж выхожу. Я у нас мужик. А ты делаешь, что говорят, и не вздумай проявлять инициативу. И перебивать, когда я говорю, не смей. Тетка встала, высокая, непреклонная. «А домой, Саша, съезди. Не скажу, что я жажду увидеть своих сестер. С анной и Марья притащится. Лучше уж ты в Грачи съездишь, чем они нагрянут сюда. Кстати, я хотела сказать, что выкупила эту квартиру. Ты можешь за нее больше не платить. Это не благотворительность, а в счет твоих будущих писательских гонораров». «Спасибо», – обрадовался Саша. «Я все отдам, кто бы сомневался». «Деньги-то есть у тебя на жизнь?» «Да, Лика, я мало тратила в последнее время и получила премию за год. Мы хорошо его закончили. Правда, я хотела маме и тете Марии подарки». «На подарки я дам. Это ведь мои сестры. Как-никак Рождество на носу. Вот еще что». Тетка прошлась по комнате. «Мы с Аликом скоро переедем. Так ты звони, прежде чем к нам прийти». «Переедете? Куда?» «На Новую Ригу», — небрежно сказала Лидия Павловна. «Я строю дом. Почти уже достроила». «А это там, где у Любецких дача?» «Нет, это местечко покруче будет. Тебя, кстати, судьба Любецких еще интересует?» «Что-то с Никитой?» — испугалась она. «С твоим красавцем все в порядке. Такие не тонут. А вот мать его...» «В общем, Марию Михайловну убили. Давно это было, еще осенью». «Да ты ведь не спрашивала о Любецких, и я решила тебя лишний раз не тревожить». «Убили? Господи, как? Темная история». После того, как Никита переехал к Вике, Мария Михайловна обосновалась у Новинской на даче. Об этом мало кто знал. В сентябре Вика с Никитой укатили в Европу на Ибицу, что ли, а на дачу залезли грабители. Узнали, что хозяйки нет, но не подумали, что там может быть гости». Такова, во всяком случае, основная версия следствия. Есть одна странность. В Любецкую и в меня стреляли из одного и того же оружия. Самопальный пистолет, переделанный из газового в боевой. Его нашли на даче у трупа. Но поскольку на лицо были следы ограбления, в общем, убийцу ищут, и я думаю, найдут. Или мне найдут, загадочно сказала Лидия Павловна. «Я на всякий случай теперь повсюду хожу с охраной. Пришлось потратиться, потому и переезжаю в охраняемый коттеджный поселок. Кажется, обо всех новостях я тебе сказала. Буду ждать твою книгу. Алик, идем!» «Пиши, Саша». Алик крепко жал ее руку. «Я уверен, у тебя талант. И отвечай, пожалуйста, на мои звонки хотя бы смс-ками. Я за тебя переживаю». Они ушли, а Саша еще долго лежал на диване И смотрела в потолок. Любецкую убили. Из того же оружия, из которого стреляли в тетку. В детективах пишут, что если киллер не выполнил заказ или ему не заплатили, то он убивает заказчика. Тетка осталась жива, да и денег у Любецкой не было. Если только Викины. Вика заплатила за покушение на Бестужеву. Бред какой-то. Лика – ее клиентка. Даже после того, как Новинская сошлась с Никитой, Женщины не рассорились, Бестужева по-прежнему ходит в Викинг-салон красоты. В общем, темная история, а детектив Саша писать не собиралась, а собиралась писать любовный роман. Ей казалось, что про эту любовь она теперь-то знает все, и Саша с энтузиазмом принялась за дело. Роман был готов уже через три месяца. саша писала в захлеб торопясь вывалить все что накопилось на душе все свои обиды и горести всю зиму саша почти не выходила из дома но пришел март звенела капель вместо серой кляби за окном засияло солнце и саша словно очнулась роман она дописывала на подъеме тетка с аликом переехали на новую ригу в элитный коттеджный поселок добираться туда было неудобно если у тебя нет машины И Саша воспользовалась этим предлогом, чтобы пореже бывать у тетки. Та приехала сама, спросила, «Как дела? Пишешь?» «Уже написала», — с гордостью сказала Саша. И замерла, ожидая похвалы. «Давай», — равнодушно сказала Лидия Павловна. Саша торжественно вручила ей пухлую папку с рукописью. «Вот, почитай». «У меня времени на это нет. Редактор почитает». «Как только у меня будет рецензия на твою нетленку, я тебе позвоню», – насмешливо сказала тетка. Прошло больше месяца, и опять грянул май. Именно грянул, потому что весна была затяжная и очень холодная, и вот наступила жара. Майские праздники тетка с Аликом провели за границей. Саша не стала уточнять, где именно. Она привыкла, что Бестужевы все время в разъездах. а в конце мая позвонил алик и взволнованно сказал ты бы к нам заехала пришел отзыв из издательства на твой роман конечно заеду разволновалась саша ушла к баума на нее долго смотрели с удивлением и долго допрашивали куда к кому потом созванивались с теткой саша злилась неужели нельзя было предупредить наконец появился алик виновато сказал извини надо было в москве с тобой встретиться и привезти сюда «Что-то случилось?» – спросила Саша. «Все в порядке». По тому, как он отвел глаза, Саша поняла. Алик что-то не договаривает. Такой вид у него обычно был, когда он пытался возражать жене, и, как всегда, безуспешно. Алик явно досадовал на то, что в очередной раз уступил. На территории коттеджного поселка было всего два участка, каждый площадью с гектар. Если бы не Алик, Саша бы здесь заблудилась – Она была в новом теткином доме всего один раз, на новоселье, и с тех пор здесь успели разбить парк и насажать цветов. В Розарии копался садовник, еще двое молодых мужчин, то ли узбеков, то ли таджиков, старательно мели дорожки. Идти пришлось долго, все это время Алекс занимал ее разговорами, все о какой-то ерунде. Саша тоже избегала говорить о главном, что ответили из издательства». Тетка встретила ее в гостиной, огромной комнате с камином, в которой Саша чувствовала себя неуютно. Здесь было слишком уж пафосно, богато. Саша предпочитала комнаты наверху, отделанные более сдержанные, для себя, а не на показ. «Садись». Тетка кивнула на огромный кожаный диван. Саша неуверенно присела на краешек. «Что будешь пить? Текилу?» – насмешливо спросила Лидия Павловна. Ничего не буду. Какой у вас странный поселок. Всего два дома. Рядом живет владелец банка, который меня кредитует. Это очень удобно. Мы всегда можем договориться частным порядком, по-соседски. Что до количества домов так спокойнее. На меня ведь было покушение. Кстати, чем все закончилось? Убийцу нашли? Оживилась Саша. Нет. Нахмурилась тетка. Алик тоже погрустнел. Оказалось... что самопальный пистолет, который нашли на месте преступления, купила сама же Любецкая. «Как так?» – удивилась Саша. «А вот так!» Оружие, из которого в меня стреляли, раздобыла Мария Михайловна. Недолго думая, Любецкая обратилась к интернету. В день, когда ее убили, якобы видели какого-то парня в темной куртке в бейсболке. Но описать его никто не смог, было уже темно. Пистолет он бросил, отпечатки стер. «Все, концы в воду». «И что теперь?» – разволновалась Саша. «На свете есть человек, который хочет меня убить», – спокойно сказала Лидия Павловна. «Таких, конечно, найдется немало, но этот действует. После того, как на ноги была поднята вся московская милиция, он затаился, но не думаю, что оставил свою затею». «И кто бы это мог быть? Любецкая его наняла?» «Не знаю, Саша, зачем ей это?» На твоё наследство рассчитывала? У неё не было денег заплатить киллеру. Ладно, оставим эту тему. Пришёл ответ из издательства. Внимательно посмотрел на неё тётка. Ты его читала? Что там? Живо спросила Саша. Нет, тётка с Аликом переглянулись. Тот занервничал. Врёт, догадалась Саша. Она читала. И тоже разнервничалась. Алик упорно избегал её взгляда. «Друг называется», — с досадой подумала Саша. «Давай прочитаем отзыв на твой роман все вместе». И тетка открыл ноутбук. «Ты извини, отдавая роман, я временно присвоила себе авторство, чтобы быстрее получить ответ. Сейчас кто только не пишет, так чем я хуже рублевских жен. Взяли с радостью. Я ведь в пиар собираюсь вложиться. Где же это? Ага, рецензия на роман Л. Бестужевой «Паутина лжи». «Читать?» — Саша судорожно кивнула. «Дорогая Лика, я это прочитала, хотя, признаюсь, не без труда. Кого ты хочешь обмануть? Чтобы ты, которую я знаю столько лет, умная, стильная, знающая себе цену, одна из самых уважаемых мною женщин, «Написала подобную чушь? Я не знаю, за кого ты хлопочешь, но предполагаю, что твоя протеже – девушка лет двадцати с небольшим, безусловно, начитанная, но очень уж наивная и к тому же обозленная на весь мир. Ее, похоже, парень бросил, и она вообразила себе, что это все, конец света, из ерунды делает вселенскую трагедию. Но какая любовная драма в двадцать лет?» «Читать это и смешно, и странно, а порой даже стыдно. Такой наив. Язык неплох, но очень уж автор многословен. Впрочем, все начинающие таковы. Еле-еле дочитал до конца. Таланты там нет и следа. Сюжет развивается вяло, диалоги плоские, герои скучные. Да и сам роман, если это вообще можно назвать романом, невыносимо скучный. Я, конечно, могу это продавить. Напечатают, но зачем?» Ты только зря потратишь свои деньги, потому что заработать на этом невозможно. Как бы это ни пиарили, это никто не купит. Даже если купят благодаря массированному пиару, на авторе после такого обмана будет поставлен крест. Это даже отредактировать невозможно. Там правка буквально в каждом предложении. К тому же куча печаток. Неужели нельзя было поработать с текстом? В общем, если бы не ты, Лика, я бы закрыла этот шедевр, на второй же странице и сказала бы твердое «нет». Мало того, «нет», я сказала бы «никогда». Никогда этот человек не научится писать. Ну, не дано. Таково мое мнение. Так, дальше мне интересно там личное. Наши с ней дела. И что скажешь, Александра?» Тетка подняла глаза от Ноута и посмотрела на нее. Саша сидела поникшая, безмолвная. А она-то воображала, что написала «шедевр». ее роман издатели немедленно с руками оторвут. В мечтах она уже видела себя знаменитой писательницей, которой стоит вереница поклонников за автографами. Никогда этот человек не научится писать. «Не отчаивайся, Саша!» — виновато сказал Алик. Она просто не поняла. «Один отзыв — это еще не отзыв. Надо еще кому-нибудь послать. Я говорил Лике». «Нет», — вздрогнула она. «Если уж Лики так написали, я представляю, что было бы, если бы я сама отнесла в издательство рукопись». «Ничего бы не было», — усмехнулась Бестужева. «Ты бы так и не дождалась ответа. Кому охота с этим возиться, когда есть по-настоящему талантливые люди?» Я все поняла. Саша встала. Лицо у нее было красное, словно бы ее по щекам отхлестали. «Пойду». «Ты куда?» — удивилась тетка. «Сейчас обедать будем». «Устрицы сегодня утром из Франции привезли. Свежайшие!» «Я не хочу есть. Я больше ничего не хочу». «Нет, я тебя никуда не отпущу. Поешь хотя бы». «Да если бы я так реагировала на каждую неудачу, меня бы здесь, в этом доме, и в помине не было». «Сядь!» – велела тетка. «Вытри сопли!» «Да, это обидно, но не приговор. Тебе только 24! «Скоро будет 25», – прошептала Саша. «И что? Захочешь писать? Научишься?» «Я не захочу». «Ну, как знаешь. Идем обедать». Домой ее привез Алик. Перед тем, как высадить из машины, спросил. «С тобой все в порядке? Я могу тебя оставить одну?» «Думаешь, с балкона кинусь? усмехнулась она. «Саша, не пугай меня. Не беспокойся, я это переживу. Подумаешь, парень бросил...» Подруга не поняла, мечты разбились. «Пустяки, правда?» «Нет, не пустяки. Ты хороший, добрый, отзывчивый человек, который еще не утратил веры в людей и не разучился чувствовать, сопереживать. А этот город для других, для равнодушных и циничных. Не надо так на все реагировать. А как же ты?» Она в упор посмотрела на Алика. «Разве ты циничный?» «Я живу с богатой женщиной», — усмехнулся он, — «которая на десять лет меня старше. Как ты полагаешь, что обо мне думают люди? Но ты ведь ее любишь». «Не говори это никому», — грустно сказал Алик. «Я Альфонс, ничтожество, потому что живу в этом городе по праву. Ловко умею врать и притворяться. Когда говоришь то, что думаешь, надо стебаться над собой своими чувствами». и смеяться первым. «Я поняла. Спокойной ночи, Алик. Не волнуйся. Со мной все будет в порядке». Он еще долго стоял под ее окнами и уехал только, когда позвонила жена. Ей надоело ждать, когда племянница с Аликом наговорятся. «Переплюев, живо домой!» скомандовала Лидия Павловна. «У меня бессонница, а ты хорошо делаешь массаж». «Соскучилась», — улыбнулся он, — Когда жена называла Алика «Переплюев», это означало, что она злится сама на себя. Придя домой, Саша первым делом достала свой экземпляр романа «Паутины лжи». С отвращением подумала. И в самом деле, сплошная банальщина. Какие открытия я сделала? Да никаких. Описала свои переживания, до которых и дела никому нет. Описала скучно, нудно, да еще и с бешеным количеством ошибок. И опечаток. И она принялась рвать листы с отпечатанным на них текстом. Рвать пришлось долго. Все ж таки это была не папочка со стихами, а целый роман. Покончив с этим, Саша взялась за веник. Надо поскорее вымести из дома всю эту дрянь. Через полчаса она вынесла мусорное ведро и, стоя у подъезда, долго смотрела на звездное небо. Заканчивалась весна. Лето уже созрело, И висела на ветке, словно румяный плод. спелое, сочное, готовое вот-вот брызнуть соком. Саша подумала, что в грачах, наверное, сейчас чудесно. Тенистые улочки, аромат цветущей сирени и маминых пирогов. На следующее утро она поехала на вокзал и купила билет домой. С прозой, как и со стихами, тоже было покончено».